Магистр дьявольского культа, голова шестая, высокомерие, часть первая. Прошло всего пару дней, и Вэйусянь понял, как жестоко он ошибся в своем выборе. Ослику, который, так кстати, подвернулся ему под руку в деревне Мо, было невозможно угодить. Хотям это было всего лишь осёл, и есть он соглашался исключительно свежую молодую травку, а мыт он чистейшей утренней росой. И если кончик травинки едва едва начинал желтеть, животное считало такую еду уже недостойной себя. Проезжая мимо какой-то фермы в Усянь, сте щилд для него немного пшеничной соломы, но ослик не оценил такого жеста и, пожевав её совсем чуть-чуть, выплюнул с оглушительным тху. Но если же осёл не вкушал еды высшего сорта, то начинал ворретничить, отказывался двигаться с места и легался во все стороны несколько раз. он чуть было не лягнул в эй-усяня. Вдобавок ко всему, его протяжный рев было просто невозможно слушать. Этот ишак ни на что не годился. Мысли в эй-усяне постоянно возвращались к его мечу. Скорее всего, его забрал глава какого-нибудь именитого ордена, повесил на стену в качестве трофея, И теперь хвастал им всем своим друзьям. Немного попетляв, дорога вывела их к обширным фермерским угодьям какой-то деревни. Здесь путники могли укрыться от палящего солнца под пышной японской сафорой, заросшей сочной зелёной травой. Под ледеревом находился старый вырытый колодец. А рядом с ним стояли ведро и ковш, предусмотрительно оставленные здесь фермерами для мучем их жажды путешественников. Ослик, едва завидев столь манящую траву, понёсся к дереву, и ничто не могло заставить его уйти. Выусянь корно с лес с невом и шлёпнул по его солидному заду. В твоих венах явно течёт кровь каких-нибудь именитых ослов. Угадать тебе даже сложнее, чем мне. Осёл плюнул на него в ответ. Пока они бесцельно дурачились, со стороны поля и подошла группа людей. От этих людей в хлопковых одеждах и соломенных сандалиях, держащих в руках самодельные бамбуковые корзины, Так и веяло очарованием деревенской жизни. Среди них была молодая девушка с круглым лицом, которую можно было бы назвать изящным. Похоже, эти люди уже долго брели по изнуряющей жаре и теперь тоже хотели отдохнуть в тени и глотнуть холодной водички, но увидев явно недружелюбно настроенного осла, привязанного к дереву и сумасшедшего с растрёпанными волосами и макияжем витильникам. Подходить не спешили. Воеусень всегда считал себя чрезвычайно галантным по отношению к женщинам, так что он подвинулся, освобождая место, и принялся усмирять ослам. Увидев, что сумасшедший был безобиден, Люди наконец осмелились подойти ближе. Щеки их раскраснелись, а сами они буквально взмокли от пота. Кто-то начал обмахивать себя руками, кто-то черпать в воду. Круглолицая девушка села у колодца и уловнулась в усянию, как будто бы она знала, что он освободил место специально для неё. Один из людей держал в руке компас. Посмотрев вдаль, он озадаченно опустил взгляд. «Мы ужим под ночью горы, да фань! Почему стрелка до сих пор не начала двигаться?» И стрелка, и сам компас выглядели как-то странно, что было неудивительно. Это был необычный компас. Он не указывал ни на север, ни на юг, ни на запад, ни на восток. Он указывал только в одном направлении, в направлении тёмных созданий, и потому назывался компас зла. И тут Вейсень понял, что это были никакие не фермеры, а заклинатели, скорее всего, из бедного сельского клана, кроме именитых, утопающих в роскоши. И подчас высокомерных кланов, стоящих во главе великих орденов, существовали ещё и вот такие маленькие и закрытые от всех остальных. Вэй Усянь подумал, что возможно, эти люди покинули свою деревню, чтобы воссоединиться со своими дальними родственниками, или же они отправились на ночную охоту. Лидер группы, человек средних лет, жестом подозвал людей попить воды и ответил: Может быть, твой компас сломался? Я нам тебе новый потом. Гора да Фани менее чем в 15 км от нас, так что сильно задерживаться не будем. Мы проделали большой путь, и если сейчас мы дадим слабину, Другие обойдут нас, и все усилия пропадут даром. Значит, все-таки ночная охота. Многие заклинатели, вне зависимости от кланов и принадлежности, путешествовали по разным местам и изгоняли там злых духов. Это называлось охота. А из-за того, что темные создания часто проявляют себя именно ночью, возникало слово сочетанием ночная охота. Клана заклинателей было великое множество, но действительно достойные внимания можно было пересчитать по пальцам. Не у всех предками были выдающиеся личности, и чтобы добиться известности и почтения, клан средней руки должен проявить себя. И если клан мог захватить опасного монстра, терроризирующего округу, то тогда к нему относились уже с большим уважением. Собственно говоря, это то, что пыталась сейчас сделать и Вы Усянь. За время путешествия он уничтожил несколько могил, но нашёл от только маленьких призраков. для своих тёмных дел вы усянием вынужден какой-никакой, а призрачный солдат. Так что он решил попытать удачу на рисовой горе. Может быть, он отоищет там подходящего призрака и сможет использовать его. Группа деревенских заклинателей отдохнула немного и приготовилась двигаться дальше. Но перед этим круглолицая девушка достала из своей корзины маленькое полуспелое яблоко и предложила его Вэй Усяню. Держи. Вэй Усянь, широко улыбаясь, протянул руку, но осёл оказался расторопнее и откусил приличный кусок, а его незадачливый хозяин едва успел спасти остатки. Увидев, что животное питало большую любовь к яблокам, Воя усянькой, что придумал, он соединил вместе длинную палку и рыболовную леску, прикрепил к этой удочке яблоко и подвесил его прямо перед ослинной мордой. Ослик, чуя аппеляющий аромат фрукта, и страстно желая укусить ещё хоть разок, как сумасшедший гнался за яблоком, которое всегда было в сантиметре от него. Он бежал шустрее, чем лучшие лошади, виденные в Усянем, и только пыль летела из-под копыт. Теперь, двигаясь без задержек, Вэй Усянь уже до темноты прибыл в Дафаншань. подъехав к подножью горы он наконец понял, что фань означало вовсе не рис. Она получила такое название, потому что издалека была похожа на доброжелательного и упитанного буду. Под горой раскинулся маленький городок Ступни Будды. Количество заклинателей, собравшихся здесь, было гораздо большем, чем ожидал Вэй Усянь. В глазах ребило от пестроцветия людей из разных кланов и орденов в ярких одеждах. Почему-то у всех них был подавленный вид. Никто даже не смеялся над нелепой внешностью Вэй Усяня. В центре длинной улицы стояла группа заглянателей-ведущих, серьёзный разговор. Казалось, их мнения по какому-то вопросу очень сильно расходились. В осень мог слышать их громкие голоса даже издалека. Сначала заклинатели вели себя мирно, но потом всё более и более заводились. А я думаю, что здесь нет никаких духов или монстров, пожирающих души. Иначе компасы зла бы сработали. Если тут нет ничего подобного, то как же тогда семь человек потеряли свои души? Не могли же они одновременно подхватить одну и ту же болезнь? Я, например, так и вообще подобной болезни не слышал. Даже если компас сло и не сработал, это не значит, что тут никого нет. Компас недостаточно точен и может указывать только примерное направление, так что нельзя полностью полагаться только на него. Может быть, в этой местности есть что-то, что создаёт помехи. Ты знаешь, кто создатель компаса зла? Что-то я не слышал, чтобы его компасу что-то создавало помехи. «На что это ты намекаешь таким тоном?» «Конечно, я знаю, что компас злам создал, увы, инн, но не все его изобретения были безупречны. Можем же мы себе позволить хотя бы каплю сомнения?» «Я никогда не говорил, что тебе нельзя сомневаться, или что все его изобретения безупречны. Так чего ты на меня накинулся?» Разговор принял другое направление. Уже неинтересное Вай Усяню, и он проехал мимо спорищих на своём ослике, ухмыляясь и хихикая. Он никак не ожидал, что после стольких лет он всё ещё жив в людских толках и пресудах. Вай Усянь по-прежнему оставался притчии в оязыцах. И если бы можно было провести опрос, чтобы выяснить, чья известность среди заклинателей длилась больше всех, то победителем вышел бы, несомненно, Вэй Усянь. По правде говоря, заклинатель был не так уж и неправ. Тем компас ислан, что использовались сейчас, относились к самой первой версии. и действительно были недостаточно точны. В осень как раз работал над улучшенной моделью, когда его логово уничтожили, так что теперь всем приходилось довольствоваться недоработанными комбосами. В любом случае существам, пожиравшие плоть и кровь, были низкоуровневыми, типа хотящих мертвецов. только монстры или призраки высокого ранга способны пожирать и переваривать души. Тот, что орудовал здесь, пожрал семь за раз. Неудивительно, что сейчас здесь было такое столпотворение заклинателей. Эту твари никак нельзя было отнести к рядовым, поэтому компас зла опречён делать ошибки. Вей усянь натянул вожжи и ловко соскочил со спины ослика. Он взял яблоко, которое повесило перед ослинной мордой всю дорогу, и сказал: "Кусочек, только один кусочек. И ты что, и мою руку хочешь оттяпать?" Он укусил пару раз с другой стороны яблока. И засунул остатки в рот животному, попутно размышляя, как же он дошёл до того, что разделяет трапезу со слоном, как вдруг кто-то врезался в него сзади. Он обернулся и увидел девушку, которая хоть и налетела на него, но казалось, совсем этого не осознавала. По лицу её блуждала рассеянная улыбка, а сама она, не моргая, бессмысленным взглядом уставилась вдаль. Вэй Усянь проследил за её взглядом и увидел, что она смотрит на густо заросшую вершину горы Дафан. И вдруг девушка, не говоря ни слова, начала танцевать перед ним. Руки и ноги её дёргались в бешеном темпе. Это была по-настоящему дикая пляска. Вояусян с большим удовольствием наблюдал за представлением, когда к ним, слегка задрав платьем, подбежала женщина. Она прижала к себе девушку и запричитала: "Аянь, пожалуйста, пойдём домой". А Янь силой отпихнула ее и принялась убегать, пританцовывая все с той же бессмысленной и пугающей ухмылкой, как будто бы она улыбалась кому-то очень дорогому. Женщина погналась за ней по улице, всхлипывая на ходу. Уличный торговец сочувственно заметил. «Какой ужас!» А Янь из семьи Кусница Джин опять сбежала. На долю её матери выпало столько несчастий. А Янь, её муж, её отец, все они вё усянь бродил от туда сюда и слушал людские разговоры, по кусочкам составляя картину случившегося здесь. На горе Дафан находился погост. Большинство предков жителей города Ступни Будды были похоронены здесь. Иногда и неопознанные трупы получали здесь местечко и таблицу над головой. Несколько месяцев назад, одной тёмной и грозовой ночью, из-за ветра и дождя часть горы Дафани сошла вниз и упала прямо на погост. Множество старых могил было уничтожено, несколько гробов оказались на поверхности и после были ударены молнией, так что и гробы, и похороненные в них трупы обуглились до черна. Конечно же, жители ступней Будды были крайне обеспокоены случившимся. После продолжительных молитв Они вновь отстроили погост, полагая, что теперь всё будет в порядке. Однако с тех самых пор люди в этом городке стали терять свои души. Первым был известный городской лоддери. Он был жалким оборванцем, что целыми днями только и делал, что болтался без дела и никогда не работал. И за то, что он любил залезать на гору и гоняться за птицами, он оказался там и в ночь, когда сошла её часть. Конечно, он перепугался до смерти, но к счастью, остался жив. Что интересно, всего через пару дней после происшествия он женился. Свадьба была довольно пышной, а жених заявил что отныне и впредь он намерен стать щедрым и зажить счастливой жизнью с молодой женой. В первую брачную ночь он напился до чёртиков и увалился в кровать. Невеста звала его, но он не отвечал. И только когда девушка, как следует, толкнула суженого, она поняла, что тело его холодно. а в склет замутнён от покойника его отличала только способность дышать пролежав в таком состоянии несколько дней без еды и питья он был в конце концов похоронен к несчастью невеста стала вдовой не успев вкусить прелестей семейной жизни второй была аянь из семьи кузнеца джен Девушка только-только получила предложение руки и сердца, как на следующий же день её будущего мужа загрызли волки во время охоты в горах. Услышав такие новости, девушка пришла в то же состояние, что и городскую лотерею. Но к счастью, через несколько дней её болезнь, вызвавшая потерю души, прошла сама по себе. Однако после Аянь сошла с ума и теперь убегала на улицу и танцевала перед первыми встречными. Третий жертвой стал отец Аянь, кузнец Джен. Всего на данный момент от потери души пострадали 7 человек. Вэй Усянь обдумывал собранную информацию и заключил что это был не монстр, пожирающий души, а всё-таки таковой же дух. И хотя разница между ними была не такой уж очевидной, всё же это были абсолютно разные существа. Дух был призраком, а монстр имел физическую форму. Скорее всего, в ночь, когда сошла часть горы, молния разбила какой-то гроб, И покоившийся в нём дух вырвался на волю. Если бы вы, Усянь, мог осмотреть разбитые гробы и проверить наличие печати на них, то стало бы ясно, дух это или всё же нет. Но жители ступней Будды уже перезахоронили обугленные гробы в другом месте и упаковали останки, так что улик никаких не осталось. Попасть на гору можно было по тропинке, которая начиналась в городке. Вэйусянь оседлал ослика и медленно побрел наверх. Вскоре ему навстречу попалась и группа людей, чьи выражения лиц не внушали оптимизма. У некоторых из них были шрамы, и все они разговаривали одновременно. Увидев Вэусяня, они подпрыгнули в сумерках, приняв его за призрак висельника. Ссыпая проклятия ими, люди быстро прошли мимо. Вэусянь обернулся и подумал: "Может быть, они расстроены от того, что добыча оказалась им не по зубам?" Он не стал далее ломать голову над этим. И шлёпнул осла по заду, чтобы тот бежал быстрее. Но, к сожалению, Вэй Усин пропустил последующие блаксивые жалобы этих людей друг к другу. Я никогда не встречал подобного человека. Разве стал бы глава большого клана сражаться с пожирателем душ, Бог Обокс с нами? В молодости он, наверное, убил сотни таких духов. А что нам ещё оставалось делать? Он глава Феликового ордена. Ты можешь переходить дорогу кому угодно, но не клану Дзян и не его главе Дзян Чену. Давайте собираться уходить и радоваться, что мы так легко отделались.